Глава 4. Лучше бы я пошёл в тренажёрный зал Герия и выплеснул дурную энергию на кетлеровские станки. Но мою машину, как магнитом, потянуло в автошколу, и я, работая только педалью тормоза, покатился с горки мимо кафе "Встреча", старого немецкого кладбища, крепостного барбакана, думая о том, что в разговоре с Лебединской не был до конца откровений. Меня взволновало не только её легкомысленное отношение к дорогому антиквариату. Незнакомец, назвавшийся Лембитом Лектине, интересовался мной у заведующей выставочным залом не случайно. Только генойское золото, подобно компасу, могло потянуть в мою сторону коллекционера. Откуда Эстонец мог узнать о том, что у меня есть позднебоспорские монеты и знает ли он главное, сколько их у меня? Раздумывая, я механично затормозил у распахнутых Настя Шварод гаража. Потянулся рукой к ключу зажигания, заглушил мотор и, чувствуя, что сейчас наломаю дров, швырнул на панель брелок с дистанционным управлением гаражными воротами. Опять эти бездельники оставили их открытыми. Сколько раз просил всегда держать ворота запертыми. Достигая очень медленно, как доменная печь, я загнал машину в гараж. Закрыл и запер на замки всё, что было можно. И на автобусе доехал до автошколы. Красная шестёрка с предупреждающей надписью на капоте: "Осторожно, за рулём ученик". Переваливаясь с бока на бок по разбитой дороге, как утлое су дёнышко на шелавливой волне, выкатилась из ворот автошколы и медленно со скоростью катафалка свернула к гаражам. Я подождал, когда она остановится, и вышел из своей засады. Конечно, в таком взвинченном настроении не стоило отправляться на встречу с сынгой. Но не в моих правилах было отказываться от рандыву. тем более, что я же его и назначил. Полагая, что Виктор уже рассказал Инге о рокировке и вопрос решён, я с некоторым недоумением увидел, что мотор у Жигулей продолжает работать, а Виктор, сидя на инструкторском месте, о чём-то эмоционально говорит девушке, включая и выключая рычаг поворотных огней. Я открыл дверцу, склонился и сдержанно, как и подобает учителю с ученицей, поздоровался с Ингой. Виктор Асиокса раскрыл рот и хлопнул себя по лбу, очень фальшиво сыграв провал в памяти. Я ж совсем забыл, с досадой произнёс он, глядя то на меня, то на Ингу. Мне же надо сегодня ехать в Белогорск. Он урал настолько плохо, что меня покоробило, и я нетерпеливо хлопнул его по плечу. Ну давай, выметайся. Инга, ещё не понимая, что происходит, настороженно смотрела на меня своими зелёными глазами. Её круглые чёрные очки были сдвинуты на лоб и поддерживали высветленную чёлку. Смуглые, гладкие, как каштаны скулы оттеняли впалые с ямочками щёки. Губы, покрытые перламутровой помадой, были слегка приоткрыты. Кончиком языка девушка водила по краю зубов. Я вспомнил, так же она делала, когда разговаривала со мной в первый раз. Наверное, эта привычка была сродни нервно сдержанному движению хвоста кошки. "Это как понять?" спросила она меня, когда я взогромоздился на сиденье инструктора и стал подгонять его под свой рост. Я вас сюда не приглашала. Инга, заискивающе произнёс Виктор, приседая, нагибаясь то влево, то вправо, чтобы за моими плечами увидеть девушку. Я забыл вас предупредить. Меня временно заменит мастер вождения Кирилл Вацура. Я незаметно двинул локтем Виктора в Солнечное сплетение и повернул лицо к Инге. Вообще-то, меня зовут Бартоломео Лесепс. поправил я, захлопывая дверь. Но это не имеет значения. На Виктора свалились проблемы, ему срочно надо в Белогорск, поэтому учить его освобождению буду я. Инга как-то странно посмотрела на меня, словно была иностранкой и плохо понимала русскую речь. Виктор бочком пятился к забору автошколы, поглядывая на машину. Губы его шевелились, он бормотал себе под нос либо молитву, либо проклятие. "Не робейте", сказал я, чувствуя, что пауза затянулась. "Я буду с вами очень вежлив". Сцепление, первая передача и плавно трогаемся. Инга опустила руку на рычаг скоростей, сдвинула его вперёд и сбросила сцепление. Машина дёрнулась и заглохла. Извините, прошептала девушка. Она была слишком рассеянной, чтобы нормально вести машину. Виктор уже дошёл до ворот. Стоя на въезде, он жевал губу и следил за нами. Я только сейчас нашёл под своими ногами парные педали тормоза и сцепления и приступил к обязанностям инструктора. Ещё раз, сказал я, глядя на профиль девушки. Запускаем мотор. Первая передача, добавляем газ и плавно отпускаем сцепление. Я придерживал педаль на тот случай, если у Инги опять ничего не получится. Она крепко ухватилась за руль, налегла на него так, что её подбородок коснулся баранки. Я обратил внимание на то, что девушка смотрит не на дорогу, а на панель приборов, и её широко раскрытые глаза быстро наполняются тревогой. Стрелка тахометра плавно ползла вверх. Старая шестёрка задрожала, двигатель стал с хрипотцой подвывать, как осенний ветер на высоковольтных проводах. "Ну, смелее", поторопил я, чувствуя, как легко и органично вошёл в роль инструктора. "Не смотрите на меня", сквозь зубы процадила Инга. Я коснулся затылком по оголовника и сложил на груди руки. Виктор исчез. По ветровому стеклу рассыпались мелкие капли дождя. Синоптики, как всегда, ошиблись, предсказывая сухую и жаркую погоду. Шестёрка дрожала, словно озябший конь. Я думал о том, что невозможно одновременно учить девушку вождению и набиваться к ней в любовники. Одно исключает другое. Инга вдруг тряхнула головой, словно хотела избавиться от нахлынувшего на неё отцебенения. Сбросила газ, заглушила двигатель и выскочила из машины столь быстро, как если бы в салоне начался пожар. Её бежевые шёлковые брюки, расклешённые внизу, колыхались и играли в свете, будто по ногам девушки струилась вода. Она сделала несколько стремительных шагов и остановилась спиной ко мне перед гаражом, обшитым рваной, оцинкованной жестью. Мне не хватало только ее капризов, — с унынием подумал я и почувствовал, как любопытство к актрисе угасает. Ингу я представлял намного более интересной, чем она была. Я посигналил. Девушка продолжала упираться взглядом в гараж и срывать с корявой ветки листья. "И мне это надо? Ещё более расстраиваясь, подумал я. Дотянулся левой рукой до руля, тронулся с места и медленно подъехал к Инге. "Да что вы так переживаете?" крикнул я в окно. "Всё у нас с вами будет хорошо". Инга вдруг повернулась к машине лицом, решительно подошла к двери и распахнула её. Сложив на груди руки, она выставила одну ногу вперёд, словно хотела подчеркнуть свою независимость, и спросила: "Ну, что дальше? Что вы ещё хотите от меня?" Мне стало за неё стыдно. "Вот тебе и актриса", подумал я. Нормально сыграть целомудренную дуру, и то не смогла. «Ничего я от тебя не хочу», — ответил я, не глядя на Ингу и с сухим треском проводя ногтями по щетине на щеках. «Хочешь тренироваться — садись. Не хочешь — беги за Витей. У меня мало времени. Чтобы тебе поверили сразу и полностью, надо разозлиться. Злость — наиболее искреннее проявление человеческих чувств. в котором трудно ошибиться. Инга не сразу, но всё же села за руль, бесцельно подёрнула рычаг передачи, несколько раз качнула педаль сцепления и откинулась на спинку сиденья. Она мгновенно перевоплатилась. "Не пойму, что это на меня нашло", сказала она уже другим голосом, глядя на меня с выражением кокетливой вины, такой бывает у женщины, нечайно заснувшей на постели незнакомого мужчины. Голова пошла кругом. «Не сердись на меня, ладно? У тебя на переносице то ли солярка, то ли уголь». «Что у меня на переносице?» «Не понял я». Инга не стала повторять. Незаметным движением вынула из кармана шелковой жакетки платок, источающий горький аромат духов, и провела им у меня между бровей. Я понимаю, что инструктора положено, произнесла она, старательно натирая мой лоб. И всё же так будет лучше. Нет, не зря я решил подменить Виктора. Если ты не остановишься, предупредил я, то протрёшь дыру. Инка опустила руки и посмотрела на моё лицо, как ваятель на свежевылепленный бюст. Да, согласилась она, немного перестаралась. "Прочему у тебя такой тип лица, который трудно чем-либо испортить?" "Спасибо", на всякий случай сказал я, хотя не понял, комплимент это был или же наоборот. "Ну что, может быть, попытаемся проехать десяток метров?" "Да", согласила Синга и решительно взялась за рычаг передач. "Принимать экзамен будет Брас, а его лучше не нервировать. Брас это инспектор Гай предположил я. «Нет, это наш режиссер. Ну, куда рулить?» На этот раз она плавно тронулась с места и уверенно провела машину между гаражей. «Первый раз обучаю актрису», — признался я. «Так это же замечательно», — отозвала Синга. «Это же прекрасный повод». Она не договорила, для каких действий это прекрасный повод. вырулила на улицу Садовую и вдруг резко вдавила педаль акселератора в пол. Мотор взревел как слон, наступивший на гвоздь. Стрелка тахометра сразу уляпалась в красную зону. Я вовремя сбросил сцепление и притормозил. Улицу, где попала, перебегали люди, и они не знали, как сильно рискуют. Потом почувствовал, как в лицо плеснул жар. Оказывается, учителем я был осторожным и даже трусливым, чего нельзя было сказать о моих водительских качествах. Педалью газа пользоваться надо ласково и нежно, сказал я. Представь, что ты идёшь по болоту и каждую кочку проверяешь на прочность носком ноги. Инга посмотрела на меня, в её глазах цвета болотных кочек полыхал холодный азарт. Нет, дорогой мой Тича, Бармали Леплес. Барталомео Лесепс, поправил я. Я должна научиться не столько водить машину по правилам, сколько эффектно с визгом и искрами трогаться с места и быстро набирать сумасшедшую скорость. Ах вот оно что, протянул я. А зачем тебе это надо? В фильме будет эпизод, как студентка Марта убегает от мафии, прыгает в первую попавшуюся машину и срывается с места. Марту буду играть я. Мне предлагали дублёра, но я отказалась. Пообещала, что за 10 дней, пока оператор и художник занимаются выбором натуры, научусь выполнять этот трюк. Понятно, ответил я. Теперь всё понятно. Только на старой шестёрке сумасшедшую скорость тебе вряд ли удастся развить. Дорогу опять заняли прохожие, мы терпеливо ждали, когда взлётная полоса освободится. Ты играешь главную роль, спросил я. Да, кивнула Инга. А как фильм будет называться? Час волка. Там будет и современность, и средневековье. В современной части я играю Марту, а в исторической графиню Лавани. Ой, смотри, смотри, она тыкала пальцем в ветровое стекло. Куда смотреть? Не понял я, выворачивая шею. Наверх. А что там я должен увидеть? Дельтаплан с мотором. Поздно, улетел уже. Да видел я его тысячу раз. Зачем так громко кричать? В нашем фильме тоже будет дельтаплан. Он зависнет над моторной лодкой, а Марта ухватится за свисающий фал. Марта, насколько я понял, это ты. Инга опять попыталась эффектно стартовать. В общем, уже что-то вырисовывалось. Хотя она ещё не уловила тот тонкий момент с сцеплением, при котором двигатель не глохнет, а колёса шлифуют асфальт с визгом и дымом. Мы подкатили к рынку. Народ тучами проплывал перед машиной. Я держал ногу на тормозе. Остановись у обочины, попросил я. Инга решительно кинула машину на бордюр. Я лишь головой покачал. Плохо, да? с надеждой спросила она. Постоим минут, ладно? ответил я, приоткрывая дверь, чтобы запустить в салон сквознячок. У входных ворот кругами ходили менялы. Шлёпали пачками купюр по ладони и безостановочно бормотали: по выгодному курсу, рубли на доллары, доллары на гривны, гривны на рубли. Я искал среди них усатого вечного мальчика, как я называл тощего спекулянта по кличке Холера, с лицом музейным как прыщами, мелким носиком, ротиком, глазками, с аккуратным пробором, свежей стрижкой и дурным запахом дешёвого одеколона. Ему было за сорок, но выглядел он как болезненный подросток. Он прятался от солнца в тени козырька у входа в мясной павильон и искосо наблюдал за нашей машиной. Я не стал к нему подходить и качнул головой. Вечный мальчик, соблюдая понятную только ему конспирацию, медленно прошелся до ограды, оттуда к остановке автобуса, видя все вокруг себя, После чего шлёпая купюрами по ладони, приблизился к шестёрке. Здрасьте. По своему обыкновению поздоровался он, слегка склоняясь над дверью и мельком взглянув на Ингу. Какие проблемы? Баксы нужны или рубли? Мне кучер нужен. Без долгого вступления сказал я. Нужен, найдём, негромко пропел вечный мальчик. А чего это ты на шестерку пересел? С Ниссаном что-нибудь случилось? Зато водитель у тебя нет слов. Завтра я жду его на остановке у гостиницы «Горизонт». В это же время, — сказал я, глядя на рыжий пробор менялы, присыпанный, как песком, перхотью. — А что я буду с этого иметь? — спросил вечный мальчик, двигаясь всем телом, словно под его одеждой табунами бегали вши. ставные передние зубы пообещал я не слышал о таком нумизмати лембите лехтине на рынке он не появлялся редкая фамилия ответил вечный мальчик перебирая купюры как колоду карт не слышал и не встречал я захлопнул дверь инга помахивала перед лицом журналом жарко спросил я Еще немного поработаем, потом поедем кушать мороженое. А завтра я научу тебя сходу разворачиваться на сто восемьдесят градусов. Так что пыль пойдет столбом. Твоему бразу понравится. — Да? — удивленно спросила Инга. И взглянула на меня чисто женским взглядом. — А разве завтра мы тоже вместе? — А тебе этого не хочется? Поехали. Она не ответила. Завела машину. Куда едем, мой хич? Прямо к автостанции, потом свернёшь направо. Там село Дачное находится. Дорога не загружена. Можно тренироваться. Заодно выполнишь одну мою просьбу. Какую? Узнаешь. Мы выехали на шоссе, миновали каменные башни горы Гребешок и свернули на грунтовую улочку. ужатую с двух сторон заборами, из-за которых ломились пышные сады. Инга вела машину ровно, и я на некоторое время забыл о своих обязанностях, погрузившись в тяжёлые мысли. "Стой", скомандовал я. "Что это за деревня?" спросила Инга, когда пыль вокруг нас развеялась. Я смотрел на её ухоженное лицо. У неё любовников больше, чем поклонников, подумал я. Все первые лица кинематографа и все вторые. Помрёшь, по мопер, по мхут, по мрук, по мзад. Опусти очки на глаза. Она послушалась, но тотчас заметила: "У тебя взгляд как у браза". И что в его взгляде интересного? Он всегда смотрит на артиста как на бутыроворов, которые продают в вокзальном буфете. «Пройди, пожалуйста, по этой улице вперед метров сто», — сказал я, продолжая смотреть на Ингу, как на вокзальный бутерброд. «Справа увидишь двухэтажный дом с мансардой. Номер 134, покрыт красной кровельной медью. В общем, не ошибешься. Позвонишь, если выйдет детина ростом выше меня и с лысиной, гладкой, как луна». Скажешь, что тебе нужен господин Кучер. Он не признается, начнёт спрашивать, зачем, для чего. А ты скажешь, что интересуешься старинными монетами. Это всё? Да, всё. Весь фокус заключается в том, что он тебе ответит. Тебе артистке не трудно ведь сыграть на мизмата? Я многое могу сыграть. Тогда сделаю одолжение. Не бойся, это не страшно. Да, подожди, вот 100 долларов. Без них он не станет с тобой разговаривать. Инга вышла, поправила причёску и протянула руку. Сумочку? Что? Не понял я. Мою сумочку, да? Да, конечно, усмехнулся я, взял с сиденья маленький чёрный чемоданчик размером с книгу и протянул Инге. Не доверяет, подумал я. Инга не очень решительно зашагала по улочке, оборачиваясь и глядя на меня, словно проверяя, не розыгрыш ли это. Я пересел за руль и развернул машину. Инга шла посреди улицы, рассматривая утонувшие в садах дома. Её бежевый костюм блестел и отливал металлом. Она выглядела слишком броско для этой пыльной дачной улицы, и совсем не была похожа на нумизматку. Ничего он ей не скажет, думал я, зря на него собак вешаю. Инга скоро вернулась. Я подумал, что она не застала кучера дома. Но ну, поторопил я её, когда она села рядом. Кажется, девушка получала удовольствие от того, что могла испытывать моё нетерпение. Значит, так, начала она и посмотрела на потолок кабины. Он дал адрес Улица Набережная, дом 2. Это там, где ремонтируется частная гостиница. Гравий вылетел из-под задних колёс машины с силой пулемётной очереди, ингу швырнуло на спинку сиденья. Она хотела ухватиться за поручень над дверью, но промахнулась, и её ладонь, описав дугу, шлёпнула меня по лицу. Набирая скорость на предельных оборотах, я послал машину на шоссе Выскочил на встречную полосу и, уступая место идущему в лобовую грузовику, проплыл по обочине. — Вот именно так, — произнесла Инга, придя в себя, когда «шестерка» гладко покатилась в город. — Я тоже так хочу. — Занятие закончено, — зло сказал я. — А мороженое, — мгновенно расстроилась Инга, — мороженое отменяется. — Сволочь, — подумал я, — за рою.